Глава 9. Естественно, я его не отравила. Но, проснувшись в Лондоне на следующее утро, я испытала смешанное чувство волнения, вины и трепета, потому что настал день более человечной альтернативы. Настал понедельник, и я ухожу. Всё, что нужно подождать, пока Гарио идёт из дома в клуб, а через пару минут быстренько смыться в противоположном направлении. Конечно, Гари знал, что я уйду, он дурак, но не круглый же. Но он не предполагал, что я уеду сегодня. А может, предполагал? Когда утром эта масса в пижаме отползла на кухонный стол, я чувствовала, что она не сводит с меня глаз. Я стояла у плиты и жарила кусок бекона, как обычно. Может, у меня немножко дрожала рука, когда я переносила сковородку на стол. Или я не смогла посмотреть ему в глаза, перекладывая бекон на тарелку. Как бы то ни было, он что-то заподозрил. Принялся угрюм и бесцельно возить бекон вилкой по тарелке, все время сверляя меня глазами. «Я не голоден», — вдруг заявил он и оттолкнул тарелку, как капризный ребенок. Разумеется, это было в высшей степени необычно, и Гарри это знал. Правда, я нервно засуетилась. Что случилось? Не знаю, просто сегодня утром мне как-то нехорошо. Он окинул меня обиженным жалобным взглядом. Мне явно не здоровиться. О, боже, ладно, ничего страшного. Я взяла тарелку с виноватым видом, выбросила бекон в помойное ведро. Внезапно мне в голову пришла жуткая мысль. Я внимательно всмотрелась в мусорку. Значит, ты не сможешь пообедать в клубе. Почему я это инстинктивно произнёс он, а потом вспомнил и надулся. Ну, наверное, посмотрим, как буду себя чувствовать. Уверена, всё обойдётся, Гаря мягко проговорила я, тебе станет лучше. Я не врала, я искренне верила, что если Гарри наймет домработницу, а мой уход явно вынудит его это сделать, то он даже не заметит, что меня нет. Если рядом будет кто-то, кто станет готовить ему обеды, убираться в доме и стирать рубашки, его жизнь вообще никак не изменится. Конечно, если она будет не прочь изредка снять фартук, принять горизонтальное положение и подумать о матушке Англии, выйдет еще лучше, но если нет, не думаю, что он слишком расстроится». Более того, ему даже не придётся жениться во второй раз. Он станет почтенным разведённым мужчиной, а не стареющим Дон Жуаном, который так и рыскает в отчаянных поисках жены. Он сможет сказать: "Я всё это уже проходил, зачал сына и наследника, и теперь что может быть лучше, чем вернуться к остяцкой жизни, для которой он и создан". Погрузив руки по локти в мыльную пену в раковине, я краемком глаза следила, как он встаёт из-за стола. Он подержался за спинку стула, выдавил из себя стон и жалобно на меня посмотрел. "Я пойду прилягу". "Хорошо, Гарь". Он смело зашаркал прочь, направляясь в кабинет, и стоило ему повернуться ко мне спиной, как я принялась действовать. Выхватила из ящика пакет и быстро покидала туда всякую всячину из-под раковины: тряпки, жидкость для мытья посуды, дамэсты и прочее. Потом достала аэва из высокого стульчика, Протёрла стульчик снизу доверху и тихонько сложила готовое украдка и вытащить его в прихожую и в машину вместе с остальными вещами. Наконец, принялась вытаскивать коробки и чемоданы из подвала. Яна, белая их своя одежда и вещичками Аева, положила постельное бельё. Яна цыпочках ходила из комнаты в комнату, неслышно выдвигала и задвигала ящики, а потом свалила всё обратно в подвал до назначенного часа. С черным мусорным мешком в руках я, как взломщик, шастала по дому. Брала понемножку, но с умом. Открывалку для консервов, фен, часы, радиоприемник, упаковку туалетной бумаги, банку джема. До да чего же простыми стали мои нужды. Когда я обручилась, помнится, я маршировала по Питеру Джонсу со свадебным списком в руке и громким голосом заявляла, что мне не прожить без фарфоровых подсвечников с бабочками. В половине двенадцатого мой мешок был полон, а Гари так и спал или притворялся, что спит, на втором этаже. Но спит ли? И вдруг меня осенило. Я сняла трубку, набрала номер, и когда через 10 минут у дома притормозила машина, поднялась наверх в комнату Гари. Он спокойно храпел на диване. Гари, Гари, я потрепала его по плечу. Такси уже здесь. Что? Какое такси? Он открыл глаза и подслеповато прищурился на меня. Такси, которое я тебе вызвала. Ты плохо себя чувствовал, вот я и подумала, что не стоит тебе садиться за руль. Такси на улице, пора в клуб. При упоминании о клубе он слегка оживился. Я не сомневалась, что так будет. Потом он встал, и мне удалось напялить на него пиджак и галстук, развернув и направить вниз по лестнице. Торопя его одной рукой, другой я открыла дверь, не переставая нашептывать волшебные слова вроде «Боффи», «Бараньи котлеты», «Большая порция джина», «Еще одна большая порция джина», подсознательно подталкивая его к такси, ожидающему в конце дорожки. Он следовал за мной, как ягненок, сильно шатаясь, все еще в полусне, но следовал. Я открыла дверь такси, впихнула его внутрь, Преинструктировала водителя, сунула Гарив в карман его бумажник и помахала ему на прощание, словно эвакуированному ребёнку. Вернувшись в дом, я бросилась к телефону. Элис, это я, послушай. Я всё упаковала и собираюсь делать ноги. Супер, завизжала она. Молочи, на розе ты это сделала? Боже, как я волнуюсь. Знаешь, я как будто планирую побег из Колдица, как тот подозрительный маленький человечек, который подделывал документы и шёл в гражданскую одежду из старых трусов. Примечание: Колдиц еженедельная многосерийная телепьеса о жизни группы английских и союзных военнопленных в фашистском лагере Колдиц во время Второй мировой войны. Передавалась по BBC1 с 1972 по 74 год. Конец примечания. Бог с ними с трусами. Как насчёт того, чтобы отдать мне ключ? Или мне опять придётся заходить в дом и беспокоить Вуку скульптора? Нет, что ты. Ключ у меня здесь, заезжай и, о чёрт. Что? Только что вспомнила. Ключ у Майкла. Он сегодня поехал в Челтенхэм, и он всегда берёт ключ со шкафчика на всякий случай, если в отеле не будет свободных номеров. Нет, подожди-ка. Так даже лучше. Пусть он встретит себя в коттедже и поможет с переездом. «Ну нет, Элис, не могу же я его об этом просить. Он будет занят. Я сама справлюсь, честно. Может, нам пересечься в Челтенхеме или...» Чепуха отрезала она. «Он никогда не бывает слишком уж занят, и когда ты приедешь, у него как раз будет обеденный перерыв. Сейчас же ему позвоню и скажу, чтобы он тебя встретил. Когда в полвторого? Если ты выйдешь прямо сейчас...» Да, наверное, я не уверена, ответила я. Но он точно не будет против. Нет, конечно, всё равно он пойдёт в пап. К тому же, как ты себе это представляешь? Распаковывать вещи, гоняться за малышом, включать воду и всё остальное и всё в одиночку? Ты права, спасибо, Элис. Итак, моя семейная жизнь закончилась, подумала я, положив трубку. Осталось написать прощальную записку и и полная неизвестность впереди, Рози. Да самое лучшее, которое ничего не может быть. В Пеннингтон я приехал ровно в половине второго. Медленно калеся по деревне, я с любопытством оглядывалась по сторонам. Ведь теперь мне предстоит здесь жить. Это мой новый кусочек земли. Здесь было красиво, но не чересчур. Ничего общего с пейзажем с поздравительной открыткой. скорее обычная хозяйственная деревня та в которой люди живут и ходят по магазинам а не та в которой останавливаются туристы глазея и кормя уточек в траве я свернула на маленькую улочку у церкви потом проехала сквозь огромные каменные ворота ведущие в особняк фарлингс большой дом сурово смотрел на меня сверху вниз Молчаливый благосклонный гигант, без явных признаков жизни, но я все равно занервничала и подумала, что никогда не знаешь, кто может шпионить за тобой из готических окошек на верхнем этаже. Я медленно ехала по дорожке, похрустывая гравием. Мимо забора из каменных столбов и железных прутьев проскакали две или три резвые холеные лошади и посмотрели на меня, выгибая шею и спустив хвосты по ветру, как флаги. Раньше я их не видела. «Интересно, чьи они?» Джосс при встрече не показался мне фанатом верховой езды, так что, возможно, лошади принадлежат Аннабеллу. Мало ей просто быть красивой, талантливой и богатой. Нет, несомненно, она еще и превосходная наездница. Я обогнула дом, высматривая детей и собак, о которых предупреждал маленький дорожный знак. Проехала мимо мастерских, мимо амбаров и остановилась у маленького каменного коттеджа. «У моего коттеджа», — с улыбкой подумала я. Машина Майкла была припаркована за углом. Я взглянула через плечо. Айва крепко спала, уютно завернувшись в комбинезончик. Длинные ресницы касались щёк, губы алы как вишенка и влажные были приоткрыты. Одна рука поднята к подбородку, большой палец оттапырен, словно он его сосал. Я погладила его по щеке, но он не пошевелился. Беспокоить его было ни к чему, так что я оставила его в машине. Входная дверь была на распашку. Наверное, Майкл пошёл за дровами. Я надеялась, что он разжёг камин или хотя бы включил отопление, если оно имелось. Становилось довольно холодно. Майкл лежал на старом диване перед телевизором и смотрел футбол с пультом в руке, завернувшись в пальто. Когда я вошла, он на секунду оторвался от экрана, просиял и, как мне показалось, мило мне подмигнул. Как здорово, Рози. Я-то думал, что пропущу этот матч. Может, стоило закрыть дверь, поинтересовалась я, адский холод. Какой смысл? Здесь все равно так же холодно, как на улице, и отопления нет, так что... Ну, он и промазал, зарал Майкл, в отчаянии схватившись за голову. Майкл, несомненно, забавный парень, но толку от него ноль. Иногда я удивлялась, как Элис его терпит. Мне пришло в голову, что среди моих знакомых мужчин, я имею в виду мужа и моих подруг, мне почти никто не нравится, и уж точно никого из них я бы не хотела видеть своим мужем. Почему-то эта мысль меня слегка утешила, и я весело принялась затаскивать чемоданы и коробки в дом, опуская их рядом с входной дверью. Вскоре чемоданов набралась целая куча, тем более, что Майкл занял самое, что ни на есть, подходящее для свалки место. Эти две коробки нужно отнести на верх, но я пока просто поставлю их здесь. Они слишком тяжёлые, громко проговорила я. Хорошо, ну же, Гаска, давай вперёд, педик несчастный. В конце концов, я разгрузила машину самостоятельно, и к счастью, Айва всё время спал. Я уже поднялась до середины лестницы с тонной постельного белья, когда раздался финальный свисток. Они безнадёжны, безнадёжны, проревел Майкл, встал с дивана и выключил телевизор. Одни мучения с ними. Он повернулся и увидел, как я сражаюсь с бельём на лестнице, подтянулся и протяжно зевнул. Может, тебе помочь, Рози? Ты вроде перенапряглась. Я в полном порядке, Майкл, процедила я сквозь сжатые зубы. Правда, если бы ты потёр друг о друга две щепочки, и да бы был огонь, я была бы вечно благодарна. Ладно, ладно, он наконец заметила издёвку в моём голосе. Господи, ты бы хоть спросила. Зачем мне это, пробормотала я себе под нос, толкнула дверь в спальню причём и затащила одеяло в комнату. Как весело заметил Майкл, отопления не было, но я привезла обогреватель для комнаты Аивы и радиатор для гостиной. Ещё был открытый камин, рядом с которым кто-то позаботился положить корзинку с дровами. С тех пор, как я была здесь в последний раз, в коттедже прибрались. Может, это Джосс, предположила я, или же он поручил уборку кому-то ещё? Как бы то ни было, это было очень мило с его стороны. Безнадёжные попытки Майкла зажечь огонь завяли и угасли, и теперь он поднимался по лестнице, прижимая к уху мой радиоприёмник и забавляясь с колёсиком. не иначе, как хотел настроить очередную спортивную игру, которую никак нельзя пропустить. Я скрючилась у камина, тыкая дрова, отчаянно пытаясь разжечь искорку и сокрушаясь, что не взяла каминные спички, когда за моей спиной раздался звонкий голос. Я подскочила от испуга. «Сначала положите комок бумаги, а то ничего не выйдет». Я встала, обернулась и увидела троих чудесных, но грязных детишек, которые смотрели на меня во все глаза. Светловолосому мальчику было лет 8, в нём были большие голубые глаза и угрюмое лицо. У девочки лет 6, которая со мной заговорила, были золотистые кудряшки чуть более тёмного оттенка и такие же сияющие голубые глаза. Её сестра, точная зеркальная копия, стояла рядом улыбалась, и улыбалась во весь рот. Мы уже положили бумагу, сообщила я. Но она вся прогорела, а больше у меня нет. У меня есть, одна из девочек извлекла из кармана замусоленный бумажный платок и конфетную обёртку. Я взяла бумагу и села на корточке. Спасибо, а вы кто? Я Люси, это Эмма, мы близнецы. Это я вежливо улыбнулась ей, заметив большую веснушку на кончике носа Эммы, единственное различие между сёстрами. А это кто? Я улыбнулась мальчику. Наш брат Тоби, он скоро пойдёт в большую школу. Тоби подтупил красивые голубые глаза и потёр ногой ковёр. Понятно. "А разве сейчас ты не должен быть в школе?" мягко спросила я. "Мне она не нравится", пробурнил Тоби. Он притворился больным, выдал его. "Эм, и папочка ему поверил. Марта не поверила, но сказала, что я всё равно олени его возить, потому что долбаная школа в 1000 км, и ей приходится вставать не свет ни заря. Хорошо, кто такая Марта? Няня наша. Она ничего, правда, Тоби? Я и всё равно, что мы делаем. Мы можем делать всё, что угодно, да, Топ? Не разговаривая Тоби кивнул, не отрывая глаз от ковра. Ясно. Она знает, что вы сейчас здесь. Эмма покачала головой. Девочки зашагали по комнате, разговоры мне наскучил. Алюся сунула палец в нос и принялась говорить там, с Люба под столом оглядывая мои коробки, копаясь в моих вещах и с интересом перекладывая их с места на место. Потом она услышала шом и подняла голову. Там ваш малыш? Марта сказала, что у вас есть маленький. Нет, мой малыш спит в машине. Скоро я его разбужу и вы познакомитесь. Там мой друг, он помогает распаковать вещи. Ваш любовник загорелась с Люсси рванув по лестнице. Эмма и Тоби еле поспевали за ней. Нет, он не мой любовник, ужаснулась я. Почему ты так решила? Марта сказала, что вы ушли от мужа, значит, у вас наверняка любовник, сказала, что вы, наверное, мимфанамка. Ах, так. Эта Марта нравится мне всё больше и больше. Стало мне возможно, что она станет моей новой лучшей подружкой в округе. Я услышала, как дети обнаружили Майкла. Судя по всему, они были знакомы. Потом они нашли кровати, на которых можно попрыгать одеяло для игр в прятки. Раздались радостные визги. Майкл притворился, что не видит, где они спрятались, и собрался на них сесть. «Ага, хорошо, какая чудесная и удобная кровать». «Нет, а, нет, Майкл, слезай». Последовали суматоха, возня и уморительное катание на лошадях, после чего растрёпанная голова Майкла высунулась из-за перил. Забыл тебе сказать, это троица бесплатное приложение к коттеджу. Они идут в нагрузку. Насколько я знаю, они совершенно дикие и недисциплинированные, и большую часть своей жизни провели в нашей семье, пока мы жили здесь. «Неужели никто не приходит их искать?» – прошептала я. «Что же никто не знает, где они?» «А у них есть жуткая няня-матершинница, все время жующая жвачку. Она позволяет детям вытворять все, что им заблагорассудится, лишь бы они не мешали ей лежать тюфяком на диване, есть шоколадки и смотреть соседей. Но почему Джо сдержит такую няню? Потому что она у них с рождения близнецов, и Аннабелл нравится думать, что она очень надежна и предусмотрительна. Она не верит в официальную систему образования и не выносит назойливых мамаш, чьи безупречно дисциплинированные дети после школы все меняют на теннис или балет. Ей представляется, что дети должны бегать по лугам голышом и собирать дикорастущие цветы, такие вот дела. А как же Джо, снижели ему всё равно? Думаю, нет, но с Мартой он не может привить твёрдость. Его отец 100 лет назад работал здесь садовником, но потом заболел и ушёл на пенсию. По-моему, Джос до сих пор предан этой семье. К тому же, такими вещами занимается Аннабель, и он почти ничего не знает. Когда спрашивает, чем занимаются дети, Марта врёт почём зря. Эти две чертовки вешают ему лапшу на уши, а он слишком занят, чтобы вникать во всё. Правда, у меня за него сердце кровью не обливается. Ты же его видела. «Мельком. Этого вполне достаточно». Дверь распахнулась, я обернулась и увидела самого Джосса, который стоял на пороге и держал на руках Айва. «Мне неприятно тебе говорить», — продолжал Майкл с верхнего этажа. «Но твой хозяин — самовлюбленный, напыщенный, старый пердун». «Кажется, это ваш ребенок», — лизиным тоном проговорил Джосс, передавая мне Айва. «О, да, спасибо». Он плакал и совсем замерз в машине. А я хотела развести огонь, прежде чем перенести его в дом. Здесь холодновато. Я залилась краской и почувствовала себя ужасной матерью. Мм, Майкл, мистер Джос пришёл. Успела крикнуть я прежде, чем Майкл прорвал сверху очередное откровение. Можете называть меня Джос. Майкл спустился с лестницы. Джос, как поживаешь? Как ни в чём не бывало воскликнул он и по-свойски протянул пердуну руку. Рад тебя видеть. Я тебя, Майкл, сухо ответил Джош, коротко пожав ему руку и повернулся ко мне. Я пришёл спросить, не нужна ли помощь, но вижу, вы и так справляетесь. Теперь я поняла, почему Майкл назвал его напыщенным. Его бостонский акцент был особенно высокомерным. Да, мы, то есть я, я в порядке, промямлила я без капли высокомерия в голосе. Я всё ещё придерживаюсь своего мнения. "Вы ненормальная, раз решили жить здесь с ребёнком", резко произнёс он, оглянувшись кругом. "Вы в курсе, что дом вообще не отапливается?" "Да, я привезла радиатор для комнаты Аева и ещё один обогреватель для гостиной. Надо только разжечь камин, и всё будет в порядке", невозмутимо ответила я. Крейском глаз я заметила маленькое личико Люси, высунувшееся из-за перил. Она приложила палец к губам и исчезла. «Этого мало, обогреватель нужен и в вашу комнату. Я принесу один из дома, ночью будет мороз. Почему вы не разожгли камин?» Я пыталась, но... «Дайте сюда», — он отнял у меня спички, разворошил жалкую кучку щепок в очаге, и с досадной ловкостью разжег огонь. «Еще вам понадобится каминная решетка», — произнес он, когда Айва, завороженный пламенем, резво засеменил прямо в камин. «Я куплю», — пробормотала я, оттаскивая Айва. «Я куплю», — пробормотала я, оттаскивая Айва. Почему в присутствии Джосса я всегда чувствую себя неряшливой пятиклассницей, которую поймали с пачкой сигарет в кармане школьной формы? Я уже заказала кое-что в Джон Льюис, так что добавлю к списку и решетку. Только не забудьте, не хочу нести ответственные за чудовищные несчастные случаи. Я обуздала злость, подумав, что не ему учить меня уходу за детьми. Его сквернословящие дети и сейчас прогуливают школу у меня в коттедже. но, вспомнив бледное и испуганное лицо Люси, я осеклась. В остальном проблем нет, дрова за амбаром, просто подходите и берите. Только не надо брать огромную пустую корзину, накладывать доверху, так что потом от тяжести не сможете сдвинуть ее с места. Лучше несколько раз сходите, справитесь, как думаете. Разумеется, огрызнулась я. Я начала понимать, почему Анабелл так много времени проводит за границей. Своим покровительственным шовиниизмом он кого угодно достанет. Нет-нет, я уж лучше предпочту невозмутимого лежебоку Майкла. Но если подумать, запищал тонкий голосок у меня в голове, кто все-таки разжег камин, кто наполнил корзинку дровами, вовсе не обаяшка Майкл, я вздохнула. Что же значит, мужчины мне вообще противопоказаны, очевидно, это и есть решение. «Хорошо, тогда я пойду. Если что-то еще понадобится, дайте мне знать». Когда он исчез из поля зрения, Майкл звонко щелкнул каблуками и отдал нацистский салют. «Воскомерный кусок дерьма сплюнул он. Видишь, ему это нравится. В одном из его коттеджей обретается одинокая женщина с ребенком, и оттого он чувствует себя прям-таки феодальным лордом. Если бы ты была девственницей, он непременно бы взял твою невинность в качестве арендной платы. «Он тебе не слишком-то нравится, да?» «Да, и не пытайся узнать, почему». «Я бы стала допытываться и дальше, но с верхнего этажа украдкой спустились дети». «Он ушел?» — прошептала близняшка с веснушкой. «Да, ушел. Слава богу, он бы нас прикончил». Она выразительно закатила глаза, глядя на сестру, и приложила маленькие ладошки к сердцу. «Не говори глупостей. Он же знает, что вы все дома, и ничего страшного, что вы прибежали сюда». Ну понимает всё, он не то чтобы знает, она хитра отвела взгляд. Господи, да что это за дом, в котором дети сбегают из школы, а их отец ничего не замечает? Эй вы двое, пошли, вернёмся в дом обходным путём. Она потянула Тоби за рукав, и все трое выползли наружу, прокравшись по стенке коттеджа в рощицу, двигая зигзагами, как племя краснокожих. Знаешь, Рози, мне тоже пора двигать, если ты не против, сказал Майкл. В три часа встреча с клиентами из «Суперклея» он с беспокойством на меня посмотрел. «Не боишься оставаться одна?» Я была поражена. В самом деле, как мне прожить без его бесценной помощи? Ну, я вежливо, насколько была способна, покачала головой в ответ, оскалила зубы в подобии улыбки и проводила его до машины. Взревел мотор, закрутились колеса, обдав меня грязью, и мы с Аево остались одни. Снег падал густыми крупными хлопьями, кружась у окон и приземляясь на влажную траву. День становился все холоднее. Я подложила дров, слава богу, что их целая куча, и включила радиатор в комнате Аева на полную мощность. В доме все равно было холодно, но я знала, что такой маленький коттедж прогреется быстро. Огонь в камине затрещал, и я поднялась наверх, в маленькую ванную приоткрыла дверь и поставила второй обогреватель, чтобы немного ее прогреть». Потом включила радио и принялась хлопотать по дому. Айва хихикал у меня на руках, я не осмелилась опустить его на пол из-за камина. Мы поставили переносную колыбельку, постелили постель и распаковали чемоданы. Айва был в превосходном настроении. И, видимо, все происходящее оказалось ему большим приключением, и он распевал, ловясь голосом. И когда через час с небольшим мы усели у камина, уплетая консервированную фасоль с яичницей и хлебом, я вдруг почувствовала себя глупо абсурдно счастливой. Я понимала, что это только самое начало, что мы только что въехали в ледяной коттедж в середине зимы, что у меня совсем мало денег, нет работы и нет никаких перспектив её получить. Но всё же, глядя на потрескивающий огонь, уютную маленькую комнату и густой снегопад за окном, в то время как мы сидели в доме в тепле, защищённые от непогоды, я подумала: неплохо, Рози, для начала неплохо. После нашего походного ужина я поднялась наверх, пессимистично проверила температуру воды и резко отдёрнула руку. Чёрт, из крана лил кипяток. Вода текла тонкой струйкой, но стоило открыть холодный кран, как я быстро наполнила маленькую ванну для Айва, торопясь разделая его, чтобы он не успел замерзнуть и опустила в воду. Он принялся радостно плескаться. «Залезай, залезай ко мне, мама», — он брызгал в меня водой. «Нет, Айва, еще рано. Я приму ванну попозже». «Да, залезай». «И правда, почему бы не залезть к нему?» Он обожал принимать ванну со мной. «К тому же не исключено, что позже горячая вода просто кончится». Я быстро разделась и залезла к нему, мы немного поплескались. «Все, выходим», твердо», — твердо заявила я. «Давай быстро, пока не замерзли». Я оглянулась. «Да, полотенце». «Черт, неужели я забыла стащить у Гарри полотенце?» «Судя по всему, да». Бешено импровизируя, я нашла махровый халатик Айва и закутала его, а потом, капая на пол, побежала в ванну и схватила первое, что попалось под руку, запасной пододеяльник. Сойдет. Завернувшись в тонкую хлопчатобумажную простыню и окончательно продрогнув, я сгребла в охапку Айва пижаму и побежала к камину. По крайней мере, можно посидеть здесь и просохнуть, а через минуту возьму у него халат и вытрусь им как следует. Когда его высых, я расправила его пижаму и попыталась уговорить его надеть её. "Давай его быстро засовывай ножки". "Нет, он помотал головой. Цыплёнка хочу". "Нет, милый, не сегодня. Сегодня цыплёнка не будет, мамочка замёрзла. Давай же одевайся". "Нет, хочу весёлого цыплёнка". На самом деле он имел в виду обрядовый танец курицы. идёт скитанец кудахтнем, который я исполнила как-то от отчаяние, чтобы прекратить истерику во время купания. Правда, потом я благоразумно переименовала бредовый танец курицы в весёлого цыплёнка, потому что Аива не выговаривала букву Р, и слово бредовый у него не очень-то получалось. Всё-таки мы же в доме с общей соседской стеной, а в Лондоне в таких домах стены как бумага. И мне не очень хотелось, чтобы в дверь постучались сотрудники социальных служб и спросили, не страдаю ли я извращённым вожделением к домашней птице и не окажет ли это пагубное влияние на двухлетнего ребёнка. Да, мамочка, да. Нет, Айва, пойдём. Я дрожала от холода и завистью смотрела на несколько квадратных дюймов его махрового халатика. Нет. О, господи, я прокудахтала разок и похлопала крылышками под простынёй. Вот тебе. Нет, его глаза угрожающе наполнились слезами. Он понял, что его попытались надуть. "Нет", заревел он. "Я уверена, что многим матерям мне раз приходилось корчить дурацкие рожи, стоять на голове и даже раздавать сладости, чтобы ребёнок не разорался. Я лично была готова на всё, к тому же холод стоял жуткий, и в танце я хотя бы немного согрелась". Я сбросила простыню и в присядку засеменила по комнате, сгибая локти. Это я так хлопала крыльями и громко кудахты. Айва покатывался со смеху, и тут, кукарекая во всю глотку, с выпеченным задом и голой грудью, я вдруг что-то услышала. Я застыла, крылья зависли в воздухе. Чёрт опять тот же звук. Я в ужасе нырнула под простыню. Точно снаружи кто-то хрустел по снегу, там кто-то был. Затаив дыхание, пристально вгляделась в черное окно, проклиная себя, что не догадалась задернуть занавески, напрягая зрение и слух. Через минуту прокралась по ковру в простыне и встала под окном, выглянула — никого, одна темнота. Набравшись храбрости, я отодвинула щеколду и всего на миллиметр приоткрыла дверь. Сердце колотилось. Вокруг не было ничего, кроме густого слоя белого снега и черного звездного неба над головой. И никого, совсем никого. С огромным облегчением я собралась запереть дверь и тут прямо у себя под ногами увидела обогреватель и каминную решётку. Я в ужас охнула и с треском захлопнула дверь. О, боже, он наверняка меня видел совсем голую, и не просто голую, а в роли цыплёнка. Наверное, заглянул в окно, увидел, как я хлопаю крыльями и кукарекаю, и подумал: "Проклятье, да она вконец обезумела, откладывать яйца, что ли?" Пошёл-ка я отсюда подальше. бросил обогреватель и сделал ноги, и сейчас наверняка сидит у себя на кухне с большим стаканом виски в дрожащей руке и думает, «Какого черта я пустил эту чокнутую в свой коттедж?» Я со стоном плюхнулась на стул и закрыла лицо руками. Поздним вечером, когда Эва крепко уснул, я, устав от возни с уборкой, села с книгой в кресле у камина. Думаю, я сдремала на первых же страницах, потому что буквально в следующий момент, как мне показалось, раздался оглушительный стук в дверь. Я вздрогнула и очнулась. Камин почти прогорел. Я взглянула на часы без пятнадцати два. Кого это черти принесли посреди ночи? Я подошла к двери, но в этот момент в окне появилось лицо. Я затаила дыхание и в ужасе отскочила. И тут увидела, что это был Джосс. Только вид у него был очень странный и очень бледный. Он постучал в окно, откроет, и прошептал он одними губами. Я вытаращилась на него. В последний раз, когда он меня видел, я плясала по комнате совершенно обнаженная, и вот он снова явился сюда посреди ночи. Что ему нужно? И неужели это не может подождать до утра? Я собралась с духом, потянулась и отодвинула задвижку наверху у двери, но не успела я повернуть ручку, как Джо сам толкнул дверь. валился в комнату с непокрытой головой весь в снегу, и вместе с ним в дом проник поток холодного воздуха. Он захлопнул за собой дверь, повернулся ко мне лицом, и я отступила назад, инстинктивно вцепившись в горло свитера. Слава богу, я хоть спать не легла, а то бы стояла сейчас перед ним в пижаме. "В чём дело?" прошептала я. "Что вам нужно?" "Сядьте, Рози," сказал он каким-то странным, приглушённым голосом. Мне стало страшно не на шутку, я вспомнила слова Майкла о феодалии девственницы. «Нет», — прохрепела я и попятилась к очерге, «хватит одного удара, одного сильного удара», — сердце бешено стучало. «Розе, я боюсь, у меня очень плохие новости. Ваша сестра хотела приехать, но не смогла добраться из-за снегопада». «Что такое?» — прошептала я. «Что произошло?» Розе мне очень жаль, что мне выпало сообщить вам дурную весть. Ваш муж умер.